Глава семьдесят восьмая «Пришли ко мне с упреками. Нет, даже не геометры моего царства. Да и был он у меня один и уже умер. Пришли представители от толкователей моих геометров. А было этих толкователей десять тысяч». Когда понадобится корабль, хозяин заботится о гвоздях, мачтах, досках для палубы. Он запирает в каземат десять тысяч рабов и несколько надсмотрщиков с бичом. И корабль является во всей своей славе. И я ни разу не видел раба, который тщеславился бы тем, что одержал победу над морем. И когда понадобится наука расчетов,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 которая рождается в человеке всегда бескорыстно, непреднамеренно и свободно, не приближал их к себе, опасаясь, как бы их разросшаяся гордыня не сочла и меня равным им. И слышал, как, жалуясь на это, они переговаривались между собой. И вот что они говорили. «Мы протестуем во имя разума», — говорили они.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 гневом своего божества вознося его над собою говорите тише попросил я возможно понимаю я плохо но слышу хорошо и умерив голоса они продолжали перешептывася наконец один из них заговорил со мной они подтолкнули его вперед потому что он уже начал сожалеть а взятый на себя смелости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 Неизбежность смерть. Теперь все понятно, вскричали логики и поздравили друг друга. А мне-то казалось, что понять значит ощутить. Как иной раз доводилось и мне какой-то неуловимо счастливый проблеск, что пугливее замерзшей водной глади, потому довольно и промелькнувшей мысли, чтобы он исчез, он мелькнул. И словно бы не существует. Он тронул лицо спящего, спящего чужака в шатре, за сто дней пути от меня. Потому что творческое озарение ничуть не похоже на то, что выйдет из-под твоих рук. Оно исчезает безвозвратно. И никакие следы не помогут тебе его восстановить. Следы, отпечатки, знаки говорят, выстраиваясь в цепочку, вытекая одно из другого. Логика и есть та тень, которую отбросило творческое озарение на стену реальности. Но эта очевидность не очевидна еще человеческой близорукости. И поскольку мои логики ничего не поняли,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 Язык, которым он говорил, делал ощутимым присутствие далекой возлюбленной, которая не оставила следов на песке и о которой, поэтому, невозможно ничего узнать. Из множества возможных вариантов он умел выбрать тот, который не обеспечил пока никому удач, но был единственным, который открывал путь дальше.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 Пройденная дорога очевидность, ты забываешь о чуде, когда вел тебя вернувшийся к тебе из неведомого проводник.